Глава 13. Дело. Вабан, продолжая вести свой аэрокар, повернул голову Киру. Но как учёба? Гранит науки грызётся?» «Да вроде». «Лай тебя хвалила. Говорит, далеко пойдёшь, и талант у тебя есть». Кир лишь скромно кивнул. «Куда едем? Что делать надо?» «Да так, мелочёвка по большему счёту. Дейкапи попросили помочь». «Дейкапи?» Я думал, ты просто Войд. Ну, мы войды. Так и есть. Однако я давно уже хочу попасть в семью. Вот и беремся за работенку Дейкапи. Скажу тебе больше. Мы пусть и неофициально, но уже с ними. А почему не принимают полноценно? Дейкапи никогда никуда не спешат. В конце концов, это не уличная банда. Как главарь захотел, так и сделал. Тут людей собирать надо, обсуждать и тогда уже решать. «Ну так просто так в Дейкапе не берут. Для этого нужно помочь семье или крупное дело провернуть. Нужно, чтобы ты себя показал, чтобы тебя заметили. Если на собрании хоть один голос будет против тебя, не примут». «Ясно. Хотя почему против тебя кто-то может быть?» «Наш Ганг успел насолить кое-кому, а у Дейкапи с ними мир. Если нас возьмут, союзники могут возмутиться, а Дейкапе сейчас войны не нужны». «Почему?» «Слышал ведь, что на Этну Клавборн прибыл». «Это корпорация, которая копов заменяет?» «Да, слышал». «Так вот, наш Дейкапи сходу с ними сильно сцепился. Бойцов потерял, товар, деньги. Теперь нужно заново силу набрать. А если сцепиться с кем-то из конкурентов, начать войну, можно и проиграть. Собственно, поэтому многие дела Дейкапи прокручивает через нас. Все, приехали». Вабан остановил аэрокар посреди широкой людной улицы. Идем, пробасил он Киру и вылез из салона. Вабан обошел аэрокар, не спеша пошагал по тротуару. Кир следовал рядом. Значит, смотри, тут на территории Дейкапи какие-то бараны появились, толкают дурь, колеса, при этом чья они, кто их крышует, непонятно. Дейкапи не представлялись, долю не отстегивают. Короче, беспредельщики. Их нужно наказать. Кир просто кивнул. «Их двое. Один, как я, здоровенный, четырехрукий, Второй мелкий, худой дрищ. План такой. Находим их, я вырубаю амбала, ты пытаешься поймать дрища». «Понял?» «Это не все. Далее прессуем дрища, узнаем, где у них логово, и заявляемся туда, конфискуем товары бабки. Понял?» Кир кивнул. И «Это, без макрухи. Все аккуратно должно быть. Всех, кто на хате будет, гасим, но аккуратно». Там же нужно пробить чьяния. Ясно? Ясно. Ну, тогда гляди по сторонам. С широкой улицы они свернули на более узкую, идущую мимо высотных многоквартирных домов. Здесь прохожих было не меньше. По дороге машины сновали без остановки. К тому же возле бордюра было припарковано множество аэрокаров. Стояли они настолько плотно, что вздумай и перейти на другую сторону улицы просто не протеснешься между двумя машинами. Впереди было нечто вроде спортивной площадки, приткнувшейся между домами. А на ней… проще всего это было назвать стихийным рынком. Торгаши заняли всю площадку, вывалив свои прилавки даже на тротуар. Торговали здесь всем, что можно только было себе представить. Шмотками, поддержанной электроникой, едой, полуфабрикатами, свежими продуктами, всевозможными сладостями и даже фастфудом. Домашними цветами, инструментами, посудой, постельным бельем и каким-то вовсе уж непонятным хламом. Короче говоря, блошиный рынок во всей красе. Кир шел, вертя головой по сторонам, как, впрочем, и Вабан. Вабан, к слову, постоянно останавливался возле того или иного прилавка, осматривал ассортимент и даже пару раз совершал покупки. Несколько белковых батончиков, странного вида инструмент, о назначении которого Кир так и не смог догадаться а спрашивать у вабана не решился. Помимо обычных лоточников, здесь были лохотронщики, разыгрывающие ценные призы, которые, конечно же, получат подставные. Однако толпа Зевак вокруг об этом даже не догадывалась и отчаянно покупала билетики. Надеюсь, что им выпадет счастливая комбинация. Неподалеку подозрительный тип в длинном плаще, в которое он прямо-таки завернулся, зорким взглядом оглядывал толпу. Периодически к нему подходили мужички в видавших виды одежках, потрепанные и усталые. И тогда тип распахивал свой плащ, незаметно передавал небольшие бутылки покупателям. Кир толкнул Вабана локтем. «Чего?» Он кивнул в сторону подозрительного типа в плаще. Барматуха торгует, не наш клиент. Они медленно обходили рынок. При лавке тут стояли так, что если уж ты зашел в этот импровизированный торговый ряд, то вынужден будешь обойти его весь по кругу. Ну или же должен пробиваться против шерсти. Народ шел по рынку строго в одном направлении, против часовой стрелки. Кир приметил пару торчков. Оба вышли из подворотни и принялись озираться по сторонам, затем нырнули в пеструю толпу. «Вабан! Но! Два торчка вышли из вон той подворотни!» Он указал рукой в нужную сторону. «Ну, пойдем поглядим!» Найдя проход между лотками, Кир и Вабан попытались протиснуться. Два торгаша, чьи лотки они задели, принялись было возмущаться, однако Вабан шикнул на обоих, и они мгновенно заткнулись. Почти дойдя до угла, они столкнулись с еще одним наркоманом. Тот как раз жадно закидывался таблеткой и едва с ними не столкнулся. Вабан просто отпихнул его в сторону и завернул за угол. «Опа! Наши клиенты!» И действительно, за углом, буквально метрах в трех, стоял худосочный верткий тип, рядом с которым торчал очередной наркоман, явно выклянчивающий дозу. Сказал же, нет, лаве, пошел отсюда! Скелет, да ты ж меня знаешь! Я дам, отвечаю. Нет Эмми, нет кайфа, все, исчез. Напротив парочки, под другой стеной, опершись на нее спиной, стоял четырехрукий верзила, явно охранник торгаша. Вабан двинул в его сторону. Киржа подошел к дрищу, которого, как уже стало понятно, звали скелетом. Че, пацан, ищешь чего? Колёса, пыль, кристаллы?» «Ага, это и ещё». В этот момент Вабан уже добрался до охранника. Тот, явно почуяв и оторвался от стены. Однако больше ничего он сделать не успел. Вабан с размаха врезал ему по морде, и тот мгновенно осел на землю. «Ты чё творишь?» Зарел был скелет, но тут же получил поддых от Кира. «Ах!» <как> Он сполз по стене, сев на корточки. Кир же принялся лазать у него по карманам. Извлек пакетик с таблетками, еще один с кристаллами и несколько коробочек с сыпучим порошком, похожим на песок. Но необычного, прямо-таки неестественного красно-бордового цвета. Затем обнаружилась и карта-идентификатор, такая же, как и у самого Кира. Беженец, значит, иммигрант. Как его там? бонгут? Скелет попытался было оттолкнуть Кира, но получил снова, в этот раз в челюсть. «Спокойней, ты чего? Еще вырубишь раньше времени». Кир продемонстрировал найденный у скелета ствол, нечто напоминающее старый земной револьвер. и миниатюрный, на восемь патронов, вроде Смита и Вессона 38-го калибра, которое в свое время Кир видел в музее, но эта модель была более футуристичной. «Дерьмо, чтобы лохов пугать!» Он взял скелета за грудки, поднял на ноги. «Где хата? Где остальные и товар?» Со злобным выражением лица рявкнул он. Скелет попытался было отпрянуть, да только в вабан держал его крепко, не позволив этого сделать. «Но!» «Братва! Вы чё, беспределите?» Удар под дых не прошел бесследно, скелету было трудно говорить. «Ты на нашей территории работаешь, да и капе не отстёгиваешь, разрешения не спрашиваешь. Где остальные? Но...» Скелет отвечать не стал. Тогда Вабан просто врезал ему по морде. Один раз, другой, третий. «Говори, тварь, или тут и останешься!» «Семнадцатый дом! Сто двадцать первая квартира!» «Ты попал, козел. Ты...» Договорить да ему войт не дал. В очередной раз угостил кулаком и отпустил или трухнул на землю, как мешок с дерьмом. Идем, бросил Вабан Киру. Нужный дом оказался совсем рядом. Более того, окна с одной его стороны даже выходили на стихийный рынок. К удивлению Кира и Вабана подъезд оказался чистым. Видно было, что тут убирают и следят за состоянием. Кир хмыкнул. «Что?» «Да как-то место не соответствует». «Чему?» «Ну, притону». «Это не притон, а склад. Скорее всего, ребятки сняли одну из квартир, хранят там всю химию. А Риков под лестницей или под дверью, ты и не жди. Их же ожидал тут увидеть». «Ну да?» «Нет, тут такого не будет. В хате, скорее всего, два-три рыла сидит, и вполне возможно, что при пушках. Так что аккуратней, вперед не лезь». «Понял?» Они поднялись по лестнице до нужного этажа, нашли 121-ю квартиру. Вабан стал справа у двери, а Киру велел занять позицию слепо. Так они простояли пару минут, вслушиваясь в тишину, пытаясь услышать хоть что-то за дверью. Однако стояла тишина, если не считать бубнижа диктора какого-то новостного канала. Вот только понять, из нужной им квартиры доносился звук или из какой-то соседней они не смогли. Вабан позвонил в интерком, находящийся рядом с дверью. В этом доме стояли старые интеркомы без камер, а поставить глазок в дверь жильцы почему-то не догадались. Тишина, словно, и нет никого в квартире. Он позвонил еще раз. Киру показалось, что он услышал какой-то шорох. «Кто?» «Доставка!» «Какая еще доставка? Я ничего не заказывал». «Заказ на Бонагута». «Нагута?» «Да». Щелкнул магнитный замок. Дверь осторожно приоткрылась. В вабану только это и нужно было. Он заблаговременно стал напротив двери, и едва только она открылась, саданул ногой по дверному полотну, заставляя дверь распахнуться полностью. А тело, стоящее за дверью, отбросив под стенку. Из кухни выскочил еще один, однако тут же получил в нос прямой от вабана. Тут же наступила тишина. Проверь в комнатах! Приказал Вабан, сам отправился на кухню. Кир послушно пошел в обратную сторону, держа трофейное оружие на готове. Соответственно, осматривать было и нечего. Комната была всего одна, и из нее можно было попасть только на балкон. Кир убедился, что там никого, затем уже осмотрелся в самой комнате. Квартиру явно снимали, мебель вполне приличная, да и сама квартира выглядит пристойно. Вон бои какие никакие есть, диван стоит, стенка, на полках которые чипы с фильмами, программами голопроектор и голопроекторы, куча всего прочего. Да, планета это черт знает где от Земли можно сказать, иная цивилизация, а все точно так же как и там, планирование квартир, мебель, даже чертово обои имеются, надо же. Кир подошел к полкам и тут же среди всего прочего обнаружил нечто очень похожее на помповое ружье. Похоже, ребятки, обитающие здесь, совсем расслабились, хотя все время бродить с ружьем, наверное, неудобно. А еще рядом с диваном в стене обнаружился сейф. Ну, что там у тебя? Послышалось кухня. кухни. Порядок! Послышались приближающиеся шаги, и на пороге появился вабан. Ого, какая артиллерия! Я тоже два ствола на кухне нашел. Разбросали, идиоты. Еще чего интересного видел. Кир молча указал на сейф. «О, а вот и наш приз. Иди дверь закрой, а то нам любопытных соседей еще не хватало тут». Кир послушно отправился к входной двери, закрыл ее и собрался было возвращаться, как вдруг из-за двери туалета ему послышался шорох. Кир замер. «Там кто-то есть? Позвать Вабана? Или в сортире кто-то затаился?» то стоит Киру позвать напарника, тип за дверью занервничает и хрен знает, что будет делать. А если он вооружен? Стоп. Бабан сказал, что видел два пистолета на кухне, Ружье в зале видел Кир. В квартире они застали двоих, скорее всего, третий в сортире. Три человека, три пушки. Конечно, может быть, у третьего есть помимо ружья еще и пистолет, но почему-то интуиция подсказывала, что нет. Тем более в сортире он бы пушку с собой не взял. Кир замер возле двери, взялся за ручку, изготовился и дернул дверь на себя. Слабенький запор не выдержал, дверь распахнулась, а Кир влетел внутрь, пнув ногой человека, замершего посреди узкого санузла. Бедолага рухнул в унитаз, разбив бачок, сполз на пол. Тем не менее, он попытался подняться, однако второй удар Кира отправил его спать. На шум прибежал вабан и, увидев, что здесь происходит, лишь мыхнул. «Молодец! Воды только перекрою, а то тут зальёт все. Сам же Вабан, пока Кира скал кран, вытащил тело третьего наркоторговца в коридор, охлопал карманы. Обнаружил он немного. Смокер, сменные картриджи к нему и идентификатор. «Да, очередной мигрант. Понаехали, блин!» «Зато теперь знаем, кто это такие». «И кто?» «Шестые, однозначно. Бангут точно под ними, и этот тоже». Вабан бросил карту прямо на грудь находящегося без сознания бойца. «Ну что, воду перекрыл?» «Ага. Пойдем. поможешь». «Поможешь» — это просто стоять на пороге комнаты и наблюдать, как Вабан пыхтит, пытаясь открыть сейф. Спустя несколько минут безуспешных попыток раздался металлический щелчок, дверца таки поддалась и открылась. «Ха!» — радостно хмыкнул Вабан и принялся выкладывать из ящика пакеты. Все те же таблетки, порошок, кристаллы. А затем из сейфа показались чипы. «Это что?» «Денежные чипы. Можно на них деньги хранить и расплачиваться с них, если не хочешь со своего счета светиться». «И много там? Ча узнаем?» Бабан извлек из кармана ту самую непонятную хреновину, которую купил на рынке, и принялся один за другим вставлять в нее чипы. Было их много, около двадцати штук. Однако Вабан, вставив свой девайс один, буквально через несколько секунд достал его и тут же вставлял новый чип. Справился он минут за пять, не больше. «Ха! Десятка как с куста! Держи, твоя доля!» Кир тут же получил уведомление, что ему на счет упало две тысячи. «Две тебе, две мне. Остальное надо отдать Дайкапе». «А наркота?» «А не было наркоты, понял?» Кир удивленно уставился на Вабана. Но тут уже взял пакеты, пошел с ними на кухню и высыпал все их содержимое в раковину. Затем пустил воду и подождал, чтобы вода все смыла. «Не хочу с этим дерьмом связываться!» «Так, надо уходить!» Кир коротко кивнул. «Ушки с кухни забери, ружье тоже. Только обмотай чем-нибудь, чтобы на улице не светить!» Кир сделал, как ему приказали. Затем оба покинули квартиру, спустились вниз и, стараясь не спешить, прошли по улице до Дальтера Вабана, сели внутрь. Вабан сел за руль, включил движки и тронул машину. «Знаешь, я был уверен, что ты их убьешь. «Так бы и было. Ненавижу этих ублюдков». «Но район тут не бедный. Всюду камер понапихано. Нас бы вмиг вычислили». «Понятно. И что теперь будет? С чем или с кем?» Ну, эти уроды ведь знают, что мы их выставили. Будут мстить. Ха, не будут. Они сейчас будут бежать без оглядки и на дно залягут. Почему? Они на чужой территории торговали. Товар, скорее всего, им не принадлежит. То есть их самих будут искать, и когда узнают, что они дегенераты профукали и товары, и деньги, их просто прикончат. А перед тем, как сдохнуть, они нас дадут. И пусть мы на своей земле. А если все же сунутся? Тогда будут иметь проблемы с Дейкапи. Короче, забей, ничего нам не будет». Даль уже ехали молча. Кир сообразил, что Вабан везет его домой. Так и было. Когда Айракар свернул на знакомую улицу, припарковался на обочине, Вабан повернулся к Киру. «Ты молодец, парень, не подвел сегодня и вел себя как надо. На, премия!» Он протянул Киру один из пистолетов, найденных на квартире «Наркобарык». «Спасибо, но у меня вроде уже есть». «Есть?» «Ну, тот ствол, что у скелета забрал». «Ай, выбрось. Дерьмо редкостное, потому и разрешенное. Разрешенное? Нелетальное. произнес Вабан, явно кого-то пародируя. «Так это что, из него не убить никого?» «Ну почему, можно, если постараешься. Но тебя, скорее всего, самого пристрелят к тому времени. Короче, выкинь и не морочь себе голову». «Ладно», — кивнул Кир и собрался уже выйти из машины. «Завтра утром, чтоб был готов». «К чему?» «Катаешься со мной, поглядишь, где чего, пообвыкнешь». «Ну, хорошо. Давай тогда, до завтра».